Я имею в виду тех, которые заключили с вами мир. «Ах, вот как ты рассуждаешь!» — сказал хозяин. «Но ты забыла, что между тобой и другими животными уже очень большая разница, я не за даром их кормлю. Они служат мне. Лошадь я запрягаю в тележку или пашу на ней. Корова дает мне молоко, да и теленочка каждый год приносит. «Собака день и ночь стережет мой дом и громко лает, чтобы воры не забрались. Кошка на своих бархатных лапках неслышно обходит по ночам все комнаты и следит, чтобы не завелись мыши. «А ты что можешь делать для меня, крыса? За что тебе предоставлять жилье и стол?» И как ни нахально была старая крыса... Слова хозяина ее озадачили. В ее крысиной голове никак не вмещалось, что она должна зарабатывать свой хлеб. Но тут она очень кстати вспомнила о птицах. — А как же птицы, хозяин? — лукаво спросила она. — Уж они-то совсем бесполезные твари, а вы кормите их всю зиму. Птицы ведь для вас ничего не делают. — Зимой они, правда, ничего не делают, — ответил хозяин. Зато все лето они трудятся на меня, ловят мух и мошек, поедают гусениц, уничтожают личинки. Не было бы птиц, скоро в саду не осталось бы ни одного цветка, ни одного яблока червоточины. Нет, крыса, не быть нам друзьями! Тут крыса притихла и подумала. Неужели она не заслужила даже того, что получают жалкие пташки? Вдруг она сказала, «Нет, вы только взгляните, какие у меня красивые и крепкие зубы! Они такие острые, что вряд ли у кого-нибудь найдутся острее. Может быть, у вас в доме нужно что-нибудь перегрызть или раскусить? А какие ходы я могу прогрызть вам под полом?» Удобные, темные, такие узкие, что я едва прошмыгну. Этого еще не доставало, — закричал на крысу хозяин и снова замахнулся на нее вилкой. Мы рады, что у нас дом цел, что полы не проваливаются, а ты тут со своими крысиными ходами что-то еще можешь предложить. Крыса долго думала, потом сказала. Вы знаете, у меня исключительно красивый хвост. Он такой изящный, тонкий, длинный и совершенно голый. Ни одного волоска. Может быть, я могла бы помогать вашей супруге по хозяйству? Я усмахивала бы хвостом пыль или помешивала бы им суп. Какой ужас! Избавьте! — закричала хозяйка и вся передернулась от отвращения. Ради бога не соглашайся! Да кто же это станет ей суп, в который крыса опускала свой омерзительный хвост? Тут крыса не на шутку обиделась. Она такая умница, такая вежливая, обходительная, да другой такой культурной крысы на свете не найти. А человек ставит ее ниже самой жалкой печушки, так оскорбительно отзывается ее изящном хвосте. «Не понимаю, как можно называть мой хвост омерзительным?» возмутилась она. «У меня необычайно красивый хвост. Когда я появляюсь в обществе, все крысы-невесты на него заглядываются. Ну, я вижу, здесь меня не поняли, и мне остается только отправиться домой. Буду рыть под настилом ходы, кушать то, что вы приготовили для свиней, и время от времени лакомиться розовыми поросятками. Это вы отказались от дружбы со мной. Вы хотите, чтобы я оставалась вашим врагом. Ну что ж, пеняете на себя, и крыса собралась уходить. Тут хозяин подумал, если крыса сейчас уйдет, то она со злости наделает еще больше бед, чем раньше. А ведь ее никакими ловушками не поймаешь, никакой яд ее не берет, такая эта хитрая крыса. Пожалуй, меньше зла она причинит, если оставить ее у себя дома и кормить. Только бы она сдержала свое обещание, и хозяин крикнул, «Эй, крыса!» «Погоди. Вот что я тебе скажу. Обещаешь ничего не грызть, не таскать, не портить и вообще не причинять мне никакого вреда? Обещаешь думать только о том, как бы принести мне пользу? Тогда мы с тобой договоримся». «Обещаю и слово сдержу».